Глава третья. Улей. Рандом подкинул нам в противники разбойника 46-го левела. Вот же подстава. Да он же под инвизом подкрадется к Гелиусу и сольет за считанные секунды взрывным комбо ударов Стоило прозвучать гонгу как противник ухмыльнулся и тут же растворился в пространстве. Гелиус по привычке немного протупил, но все же начал расставлять вокруг себя магические ловушки. Стоит на такую наступить, как невидимку тут же выбьет на какое-то время и скрыто, но я не сильно рассчитывал на успех. Слишком мало времени у охотника, чтобы выстроить надежную защиту. Судьбу этого боя решат ближайшие секунды. «Давай же, прояви себя». Напряженно вглядываясь в окружающее пространство, думал я. Вот оно. Утоптанный песок арены еле заметно пошевелился. «Попался, гаденыш. Теперь не уйдешь». Осторожно, чтобы не привлекать внимания, я сделал несколько шагов, замаскировав этот маневр поворотом в противоположную сторону, а потом неожиданно для всех, включая самого Гелиуса, активировала глушающую поступь. От каменоида во все стороны ударила вибрационная волна, которая выбила из невидимости уже вплотную подобравшегося к стирателю разбойника. Дебаф, к сожалению, не прошел. Чертова неудача! Но я был готов к такому раскладу и тут же активировал каменный болид. Расстояние плевое, так что мой снаряд угодил игроку точно в черепушку и выбил крит. Лицо разбойника превратилось в кровавую кашу, и он, завыв от боли, упал на песок. Добивающий удар ногой, что размозжил его голову, можно считать облегчением страданий. Вы убили игрока 46 уровня. Получено опыта 10 тысяч. Всего накоплено 996. Бонус за победу на арене плюс одно очко характеристик. Вот же подстава. Весь опыт опять упал на мой счет. Надо срочно перераспределять его, пока Гелиус удивленно хлопает глазами и не может поверить в свою столь быструю победу. 8 тысяч очков стирателю, тысячу, еще четыре единички забираю себе, остальное на счет голема, который как раз апнулся до 15-го левела. Фух, вроде бы никто ничего не заметил. Хозяин отозвал вас в амулет призыва. Меня накрыло уже привычное ничто, я облегченно выдохнул. Бой хоть и вышел весьма скоротечным, но все равно сжег целую тонну моих нервных клеток. Хм, образно говоря, естественно. Но самое главное, я добился промежуточной цели и накопил две тысячи очков опыта. Так что теперь можно пополнить заряд способности. Интересно, а могу я это сделать прямо отсюда? Заряд способности подмена сущности пополнен, плюс один. С баланса списано 2000 очков опыта. Текущий заряд способности — один из пяти. Оказалось, что могу. Мой богованный интерфейс работает даже в этой пустоте. Так, с этим вопросом разобрался. Теперь осталось решить, что делать дальше. С одной стороны, меня пока все устраивает, и можно продолжить прокачку в теле каменоида. Но тут есть несколько очень скользких моментов. Во-первых, каким бы идиотом Гелиус не был, но рано или поздно он может что-то заподозрить и начать проверять логи. В этом случае придется честно отдавать весь опыт голему, и нахождение в его теле станет бессмысленным. Во-вторых, по мере прокачки Пета Гелиос будет уходить в другие локации, где шанс повстречать моба до 10-го левела будет практически равняться нулю. Это значит, что я застряну в каменном теле надолго. Но ну и в-третьих, существенный фактор непредсказуемости вносит арена. Сейчас мне повезло, но далеко не факт, что в следующий раз рандомный противник не сольет нас в бою. Второй путь, который я вижу на данный момент — не менее рискованный и, скорее всего, более сложный. Я могу сменить тело при первом же удобном случае и затеряться среди мобов, а потом начать осторожно уничтожать себе подобных и копить опыт. У этого пути есть как свои плюсы, так и естественные минусы. Плюсом можно считать, что я смогу сам распределять очки характеристик и не зависеть от мнения идиота-стирателя с поехавшими от многочисленных смертей от рук багов мозгами а весь зарабатываемый опыт будет чисто мой, что тоже немаловажно. Ну и независимость, естественно. Никто не сможет мне приказывать. Минусов, конечно, тоже хватает. Нет запаса опыта на активацию еще одного заряда способности. Неизвестная мне механика взаимодействия мобов друг с другом. Периодические рейды игроков, выкашивающие всех монстров в локациях. Неудача, опять же. В общем, свои риски есть и там, и там. Вас призвал хозяин. Прервало мои размышления системное сообщение. Мы вновь оказались у входа в знакомую расщелину, и я скривился от досады. Все же Гелиус не отказался от мысли вернуться к пещере и полностью ее зачистить. А это значит, что если я решу сменить тело, то мне придется переселяться в мерзкую на вид членистоногую тварь. И чего он решил качаться именно здесь, а не выбрал какую-нибудь локу с нормальными мобами? Вперед, раздался позади голос охотника. «С новым скиллом мы должны добраться до пещеры в три раза быстрее». «Ага», — размечтался. Мысленно усмехнулся я, приняв окончательное решение. «Боюсь, Гелиоса ждет жесточайший облом, который еще сильнее уронит его и так крайне низкую репутацию среди охотников». Дождавшись очередного приступа невезения, который спровоцировал агрессию большой толпы мобов, я врубил новый скилл и буквально прирос к каменистой земле. В этом состоянии голем практически не может двигать ногами, в то время как ударные конечности функционируют штатно. Вот только вместо того, чтобы перемалывать облепивших каменоиды тварей, я направил конечность на стирателя и, глядя, как у того округляются от удивления глаза, активировал каменный болид. Снаряд на высокой скорости пролетел, разделяющее нас расстояние, и врезался прямиком в грудь застывшего на месте мелкого зеленокожего уродца. Догадка, что за незначительный промежуток времени не может случиться две неудачи подряд, получила косвенное подтверждение. От удара легкого гоблина отбросила назад и впечатала в стену. Разница в уровнях между големом и игроком была весьма высока, но у мага априори не бывает много хитпоинтов. Так что урон удалось нанести охотнику весьма ощутимый. Да еще и парочку дебафов из-за переломов костей система на него навесила. Так что доделать начатое и довести мой план до закономерного итога должно быть не так уж и сложно. Можно спокойно приступать ко второй фазе. Захват скомандовал я, прикоснувшись к скалопендре девятого уровня, и мое сознание рывком переместилось в выбранное тело, а жалкую сущность членистоногой тварюшки засосала в каменоида. Ух. Чего я не учел, так это того, что зрение многоножек существенно отличается от человеческого. Все какое-то серое, размытое, фрагментированное, в то время как обоняние резко обострилось. Черт, и как тут ориентироваться в таких обстоятельствах? Кое-как отлипнув от начавшего бессистемно махать каменными ручищами голема, разорвал дистанцию. Надо поторапливаться, иначе Гелиус может оклематься. Система, статус. Скомандовал я, и перед глазами послушно появилась табличка с характеристиками и навыками моего нового временного тела. Хрен с ними с характеристиками. Сейчас они для меня не столь существенны. Ага, два активных навыка, как было у каменоида на том же уровне. Кислотный укус и бинга Хеморецепция. «Скилл усиливает заложенные природой способы ориентирования в пространстве типа улавливания вибрационных волн или того же запаха. Годится, а с остальными возможностями буду разбираться уже потом. Погнали». Стоило активировать скилл, как картинка мира начала стремительно меняться. Не знаю, как описать свои ощущения, но я вдруг увидел мельтешение дружественных членистоногих, от которых исходил довольно приятный запах, Вокруг чего-то темного, пованивающего чем-то неприятным. Ага, так выглядит каменоид. Увидел я и слабо шевелящегося гелиуса, от которого исходил еще более неприятный запах. Отлично, то, что надо. Рванув в нужную сторону, я помчался к охотнику. Перебирать многочисленными лапками оказалось чертовски неприятно и неудобно, так что поначалу я часто сбивался с ритма, но достаточно быстро удалось понять механику, и процесс, как говорится, пошел. До стирателя я добежал, когда тот уже почти поднялся на ноги и тут же, заскочив под одежду, вонзил ему в ногу свои жвала. «Кислотный укус», — скомандовал я, и почти сразу услышал паническое верещание гоблина. «Ага, не нравится», — злорадно подумал я, и вновь укусил ненавистного охотника. Урон проходил минимальный всего по единичке хп, но и Скалопендра способна двигаться и разить врага достаточно быстро. Гелиус вяло трепыхался. Пытался прихлопнуть пробравшуюся ему под одежду тварь, но куда там. С переломанными конечностями и кучей дезориентирующих дебафов он двигался словно черепаха, так что добить игрока мне не составило особого труда. Вы убили охотника Гелиуса, игрока 53 уровня. Получено опыта 15000 Всего накоплено ноль. Бонусы за победу над игроком — 53 очка мутации. «Да», — мысленно взревел я, — «получилось». Вторила первой следующая мысль. «Жаль, что я не увижу лицо Гелиуса, когда система высветит на всеобщее обозрение тот факт, что страшного стирателя слила одна единственная скалопендра девятого левела». Чую, Гелиус надолго прописался в черном списке системы. «Такой позор уже не отмыть». «Ладно, хрен с ним, с охотником». Мне теперь надо забиться в какую-нибудь щель и подумать, как распорядиться горой свалившегося на голову опыта. Да и что это за очки мутации выяснить не помешает. Неподалеку от растворившегося в воздухе тела Гелиуса обнаружилась очень удобная расщелина. Преодолеть 10 метров по вертикальной скале удалось с большой легкостью, и меня поглотил такой приятный, прохладный и влажный мрак. Да еще и конкурент оставил без присмотра такие вкусные личинки, которыми можно спокойно полакомиться и восстановить силы. Кислоты в бою было потрачено немало. Брр, что за бредовые мысли? Надо держать себя в руках и не позволять низменным инстинктам членистоногой твари завладеть моим сознанием. Вновь открыв таблицу статуса, начал изучать доступную информацию. Итак, что мы имеем? Данная конкретная скалопендра в местной иерархической структуре располагается на самой низшей ступеньке, рядовая особь. Хм, а вот это интересно. Никогда бы не подумал, что у мобов есть собственная вертикаль власти. В общем, суть в том, что у каждой особи ульи, а именно так называется данная конкретная локация, где обитают тысячи самых разнообразных насекомых и членистоногих, есть несколько параметров, от значения которых зависит их иерархическое положение в ульи. Градация не такая уж и сложная. Рядовая осыпь боец, офицер, от первого до пятого ранга, элитник, страж, рейдбосс. На каждой ступени развития есть строго регламентированное количество мест, и чтобы сделать шаг вверх, соискатель должен не только соответствовать уровню и набрать определенное числовое значение характеристик, но и убить того, кто уже там стоит. Все банально и просто. Кто сильнее, тот и прав. На данный момент таких параметров всего два. Авторитет и трансмутация. Авторитет можно повысить за счет схваток с равными себе по статусу мобами, но ну очки мутации можно получить лишь за счет убийства агрессоров, что пришли в улей уничтожать его жителей. По одному за уровень агрессора. Ну а потратить очки мутации можно на модификацию собственного тела или усиление изученных умений. Даже перечень доступных мутаций и цены на их установку имеются. Проклятье, я и не думал, что жизнь мобов может быть такой интересной. Что же, пусть будет так. Моё восхождение в ядре миров начнется с малого. С покорения улья, а там видно будет. Первый шаг, надо распределить опыт и повысить свой уровень. От этого зависят доступные мутации. Обычно система особо не заморачивается со столь ничтожными тварями и делает выбор случайным образом, но рандом — это не наш метод. Прокачивать уровень способности прямо сейчас нецелесообразно. Я не знаю, насколько повысится порог захвата сущности. Может, на 5 уровней, а может, на 50. В любом случае, лучше будет инвестировать опыт в это тело, чтобы потом на выходе собрать солидный куш и разом апнуть, сразу несколько уровней подмены сущности но страховка необходима поэтому два заряда способностей из пяти должны быть на балансе всегда в остатке одиннадцать тысяч очков опыта вы получили уровень текущий уровень десятый вы получили плюс одно очко характеристик вы получили уровень вы получили уровень вы получили уровень вы получили уровень вы получили уровень, вы получили уровень. Текущий уровень — пятнадцатый. Вы получили плюс одно очко характеристик, плюс одно очко умений. Итого в моем загашнике имеется шесть очков характеристик и возможность выбрать одно умение. Ну и целая туча очков мутации, которые помогут мне в разы усилить эту доходягу-сколопендру и вылепить из нее настоящую машину смерти. Погнали. Прежде всего, надо решить вопрос со зрением. Без нормального восприятия мира — Я не смогу работать на пределе своих возможностей. Слишком долго придется перестраиваться и привыкать. Немного поигравшись с разными менюшками интерфейса, я довольно быстро разобрался и начал действовать. Два очка характеристик восприятия, чтобы стало доступна мутация глаз стоимостью 2 очка, а потом еще 3 на ее усиление до текущего максимума. Результат воспоследовал незамедлительно. Картинка перед глазами мигнула и мгновенно обрела привычную четкость, даже больше. За счет дополнительных усилений модифицированных глаз я могу переключаться между разными типами виденья. Сейчас, помимо основного, мне доступно ночное и тепловое, но с ростом уровня появятся и другие варианты. Далее надо повысить защиту. На данный момент мухетин по прочности не сильно отличается от яичной скорлупы. То есть, чуть ли не любой доходяга может по ходе раздавить мелкую тварюшку, и меня это в корне не устраивает. Два очка характеристик в телосложении, чтобы увеличить свою массу тела практически в четверо. Затем изучение мутации под названием хитиновый доспех стоимостью 3 очка и еще пять на ее усиление. Вот теперь, когда прикрывающие нежную плоть скалопендры пластинки хитинового доспеха отливают стальным блеском, я чувствую себя более уверенно. По идее, прогрызть такую защиту не смогут не только рядовые особи улья, но даже бойцы. Ну и на сладкое, повышение моей боеспособности. Вот тут можно разгуляться по полной программе. Вложив по одному очку характеристик в силу и ловкость, начал лепить из Клопендры настоящую машину для убийства. Первым делом прилепил к хвосту трехгранный штыкообразный нарост, а потом максимально усилил его очками мутации — превратив в стальной клинок». Такое оружие сможет пробивать броню даже гораздо более сильных мобов, но пробить хитина-то полдела. Дальше начнет работать яд. На усиление ядовитых желез моей скалопендры потратила аж пять очков мутаций. Теперь яд не только отравляет организм жертвы, но или, как это говорится на геймерском сленге, вешает тикающий дот, когда каждые несколько секунд отнимается определенное количество ХП, но еще имеется солидный шанс парализовать цель на срок от 5 до 30 секунд. Ну и объем содержащегося в железе яда существенно увеличился. Следующим на очереди стал челюстной аппарат. Теперь жвалы по принципу консервного ножа могут вскрывать особо прочную броню врагов, а специально выращенные зубы выгрызать и отравлять плоть. Ну и множество шипов по всей поверхности хитиновой брони вырастил и провел от них каналы к ядовитой железе пусть только попробует кто то более крупный перекусить меня пополам пожалеет остатки очков мутации вложил в модификацию многочисленных ног что в несколько раз увеличило мою подвижность и маневренность эх еще бы ловкость повысить но ничего опыт дело наживное последний штрих новое умение ввесив все за и против выбрал таранный удар При активации Сколопендра скручивается в шипастый ядовитый клубок и на приличной скорости устремляется по прямолинейной траектории, разбрасывая в стороны и отравляя ядом всех на своем пути. Все, я готов. Пора начинать карабкаться вверх по иерархической лестнице Улья. По параметру трансмутации я уже на офицера первого ранга могу замахнуться. Осталось дело за малым — заработать авторитет.